693. Гуру. Решение всего у владыки. С ним держится непрерываемая связь. Нить жизни протянута сверху. Конец ее крепко держит рука устремленного к свету. Ни за что окружающую ухватиться нельзя, ибо колеблется все, и кончается все земное для человека с его тела. Только в духе, и только духа можно удержать серебряную нить, протянутую от сердца к сердцу ведущего иерарха.